Глава девятнадцатая. Батильда. На другой же день Батильда, смеясь, объявила Бюва, что, по ее мнению, учителя ничему уж ее не научат, потому что она знает столько же, сколько и они. Не стоит тратить деньги попусту, продолжая им платить. Бюва поверил. Он искренне считал, что Батильда рисует чудесно, приходил в восхищение от ее пения. К тому же учителя и сами признавали, что она не нуждается в них больше и отныне может продолжать сама развивать свои дарования. Понятно, что все это было очень приятно бива, но для Батильды недостаточно было уменьшить расходы, она решила также и увеличить доходы. Одинаково успев и в рисовании, и в музыке, она понимала, что только первое может доставить ей заработок, второе же навсегда останется лишь развлечением в минуты отдыха. Она устремила все внимание на рисование и достигла больших успехов. Наконец, ей захотелось узнать стоимость своих произведений. Она попросила Бюва показать продавцу бумаги и красок две ее пастели — головки детей — и спросить, во что он их оценит. Бюва, не постигнув хитрости, согласился и исполнил поручение с обычной детской наивностью. Продавец, привыкший к подобным предложениям, пренебрежительно повертел пастели в руках и объявил, что не может предложить за них больше, чем по 15 ливров. Бива оскорбленный не ценою, а пренебрежением, с которым тот отнесся к таланту его любимицы, вырвал портреты из его рук и сухо поблагодарил за любезность. Торговец, думая, что Бива оскорбила низкая цена, согласился заплатить 40 ливров за оба. Бива очень злопамятный, когда дело касалось умаления талантов Батильды, сухо ответил, что вовсе и не желает продавать портреты, а спросил об их цене просто из любопытства. Как известно, картины, которые не продаются, быстро поднимаются в цене. Торговец предложил 50 ливров. Бива, не подумав даже, что можно использовать это предложение, положил рисунки в папку и с видом человека, гордость которого глубоко уязвлена, отправился на службу. Когда он возвращался, торговец словно случайно стоял у дверей. Но Бива поспешно прошел мимо. Торговец догнал его, положил руки ему на плечи и спросил, не хочет ли он все-таки продать рисунки бива ответил вторично, еще более недовольным тоном, что они не предназначаются для продажи. «Жаль, очень жаль», — отозвался торговец. «Я бы дал и все 80 ливров». И, повернувшись равнодушно к дверям лавки, он продолжал незаметно следить за бива Каллиграф продолжал путь с гордостью, придававший еще более комизма его фигурке, и вскоре скрылся за углом. Батильда услышала его шаги по лестнице, она бросилась к нему навстречу, беспокоясь за результат предпринятого шага. Обвив его шею руками, она спросила, «Ну что же, дорогой мой, что говорит Папильон?» «Папильон?» — ответил тот, вытирая платком лоб. «Папильон? Нахал?» — Батильда побледнела. «Почему?» «Конечно так. Вместо того, чтобы преклониться перед твоими рисунками, он позволил себе критиковать их». «Только-то!» — рассмеялась девушка. «Да ведь он прав. Примите во внимание, что я еще учусь. Предложил он вам что-нибудь за них». «Да, у него хватило дерзости и на это». «Сколько?» — спросила она, дрожа. «Он предложил восемьдесят ливров». «Восемьдесят ливров?» — воскликнула Батильда. «Вы ошибаетесь, друг мой?» «Нет, не ошибаюсь. По сорока ливров за рисунок». «Но ведь это в четыре раза больше их истинной стоимости!» — радостно воскликнула девушка и захлопала в ладоши. «Возможно!» — ответил Бива. «Хотя мне не верится. А все же папильон — нахал!» Батильда не соглашалась с ним. Не желая спорить, она переменила разговор, объявив, что обед подан. Обыкновенное известие об этом сразу изменяло ход его мыслей. Без дальнейших разговоров Бива отдал ей папку и направился в столовую, весело напевая «Ла семуа алле», «Ла семуа жуае», etc. Он пообедал с таким же хорошим аппетитом, как всегда, словно его отцовская гордость ничуть не была оскорблена. В тот же вечер, когда Бива ушел наверх, чтобы приняться за переписку, Батильда через Нанетту переслала рисунки Папильону. Нанетта ушла, и Батильда со страхом ждала ее возвращения. Ей казалось невозможным, чтобы ее рисунки ценились так дорого. Через 10 минут Нанетта принесла деньги. Батильда взяла монеты, посмотрела на них со слезами на глазах, потом положила их на стол, молча подошла к кровати и спустилась на колени перед распятием. Горячо благодарила она Бога за то, что явилась возможность хотя бы частью отплатить бива за всё, сделанное им для неё. На другой день бива возвращаясь из библиотеки, решил пройти мимо магазина Папильона, чтобы подразнить его владельца. Каково же было его изумление, когда он увидал в витрине в роскошных рамах рисунки Батильды. Дверь открылась, и показался торговец. «Ну как, мы раздумали?» — сказал он. «Решили-таки продать головки, которые не продаются». «Право, я не считал вас таким хитрым, сосед. Вы вытянули у меня 80 ливров из кармана». «Но это, конечно, пустяки. Передайте мадемуазель Батильде, что из уважения к её прелестным качествам я готов ежемесячно покупать у неё по этой цене пару рисунков. Пусть только обещает мне в течение года никому, кроме меня, их не продавать». Бюва был уничтожен. Пробормотав в ответ несколько слов, он пошёл к дому, осторожно опуская свою палку на мостовую признак сильного волнения. Тихо поднялся он по лестнице и очутился в комнате Батильды совершенно неожиданно для нее. Молодая девушка рисовала, она начала уже другую головку. Увидев Бюва с озабоченным видом стоящего у дверей, Батильда бросила карандаши и поспешила к нему навстречу. Бюва вытер крупные слезы, катившиеся из его глаз, и горестно сказал, «Итак, дочь моих благодетелей...» Ребенок Ларисы Грея Альберта Даруше работает, чтобы прокормить себя? — Что вы, дорогой отец, я не работаю, а просто развлекаюсь, — ответила она, плача и смеясь. Слова «дорогой отец» заменяли в ее устах слова «дорогой друг». Она пускала их в ход всякий раз, когда Бева бывал очень огорчен. Но теперь эта хитрость не помогла. — Нет, я не отец вам и даже не друг, — пробормотал он, печально качая головой. — Я просто бедный Бюва, которому король перестал платить жалования и который своим пером зарабатывает слишком мало, чтобы дать вам приличное воспитание. Он в отчаянии опустил руки, палка с грохотом упала. — Вы хотите, чтобы я умерла от горя? — воскликнула Батильда и громко зарыдала. Тяжело было ей равнодушно смотреть на горестное лицо приемного отца. — Из-за меня ты можешь умереть, дитя! — воскликнул он голосом полным нежности. «Что же я сказал такого? Что я сделал?» Бива готов был упасть перед нею на колени. «Наконец-то! Теперь я вас люблю, хороший вы мой. Люблю, когда вы говорите мне «ты». Стоит вам только перейти на «вы», и мне начинает казаться, что вы сердитесь. Тогда я не могу не плакать». «Я не хочу, чтобы ты плакала», — сказал Бива. «Не дай бог, чтобы ты часто плакала». «Придется плакать, если вы мне не разрешите поступать по-моему». Угроза батильда заставила его задрожать с ног до головы. С того дня, когда ребенком она оплакивала свою мать, ни одна слеза не скатилась еще по ее щекам. «Ладно», — сказал Бева, — «поступай, как знаешь. Но обещай, что в день, когда король заплатит мне...» «Хорошо, хорошо», — прервала Батильда. «Мы поговорим об этом потом, а теперь из-за вас обед стынет». Молодая девушка взяла его под руку и увлекла в столовую. Шутками и смехом удалось ей отвлечь его от печальных мыслей. Что было бы, если б бедный Бива узнал всю правду? Батильда понимала, что выгодно продавать свои рисунки она может лишь при том условии, если будет продавать их немного. Ее предположение оправдалось. Торговец обещал принимать у нее всего два портрета в месяц, да и то, если она никому больше их не предложит. Такие два рисунка отнимали у нее не больше восьми-десяти дней в месяц. Оставались свободными еще 20 дней, которых нельзя было терять без пользы. Батильда решила заняться вышиванием, искусство, которое ей так же легко давалось, как и рисование. По ее просьбе, Нанетта должна была подыскивать для нее такую работу среди своих знакомых. Нанетта пустилась в поиски, и ей пришлось искать недолго. Вышивки и вязания были тогда в большой моде. Богатые дамы платили по 50 луидоров за кусок гипюра и резво бегали по рощам в прозрачных платьях. Платья рвались, и надо было их искусно починять, чтобы скрывать случившееся от матерей и мужей. Рукодельницы зарабатывали в эту эпоху от починок больше, чем от шитья новых платьев. При первой же попытке заняться этим делом Батильда совершила чудеса. Казалось, игла была дана ей феей. Дамы восхваляли неизвестную пенелопу, которая восстанавливала за день все то, что дамы рвали за ночь. Благодаря труду Батильды, часть которого оставалась скрытым от Бюва, довольство, которое, казалось, начинало уже уходить, вновь вливалось в дом из двух источников. Теперь Бюва, не боясь нищеты, успокоился и, видя, что воскресные прогулки больше не возобновятся, решил использовать террасу, ради которой он нанял помещение. В течение восьми дней он вел там подготовительные работы, занимаясь по часу утром и вечером, скрывая от всех, даже от Батильды, свои намерения. Он решил устроить фонтан, грот и беседку. Нужно видеть парижанина, добивающегося осуществления одной из своих фантазий, чтобы понять, что может совершить человеческое терпение. Устроить фонтан было относительно нетрудно. Удобное устройство водосточных труб облегчало работу. Беседка также не представляла особых трудностей, достаточно было нескольких планок, выкрашенных в зеленый цвет и оббитых жасмином и жимолостью. Главное затруднение представляло устройство грота в этом новом саду Семирамиды. В воскресенье с восходом солнца Бюва отправлялся в Винсенский лес. Там он собирал те причудливые камни, из которых одни напоминают головы обезьян, другие прикорнувшего зайца, третьи колокольни, четвертые грибы. Собрав их в достаточном количестве, он заставлял их на тачке отвозить к себе на улицу Тампердю. Перевозка обходилась ему всякий раз в один ливр. В течение трех месяцев пополнял он эту коллекцию. От камней он перешел к растительности. Всякое растение, имевшее неосторожность показаться на поверхность земли в виде вьющейся змейки, становилось собственностью бюва. С небольшим серпом в руке он прогуливался, внимательно исследуя землю, словно искал клад. Заметив подходящий кустик, он с жадностью тигра бросался на добычу и, распростершись на земле, с большим или меньшим усилием вырывал куст с корнем. Эти настойчивые поиски, которым тщетно пытались препятствовать сторожа Винсенского леса и Сен-Клу, продолжались ровно три месяца. К концу этого срока с радости увидел, что весь нужный материал у него собран. Тогда началась архитектурная работа. Все камни были осмотрены и пересмотрены с целью использовать их самым выгодным образом. Каждый из них укладывался, укреплялся, цементировался таким образом, чтобы резче выделить его сходство с человеческой головой, телом животного, растением, плодом, цветком. Вскоре выросло фантастическое собрание всевозможных подобий, к которым присоединились, переплетая их ползучие растения, уподоблявшиеся, неизвестно за какие грехи, пресмыкающимся. Наконец был закончен и свод. С него свешивалась великолепная гидра, семь голов которой Бюва украсил эмалевыми глазами и жалами из пурпурной материи. В результате, когда мрачная пещера была закончена, бива сам подходил к ней с некоторой робостью. Первое время он ни за что на свете не решился бы выйти на террасу ночью.